Беатрис Поттер. Сказка о Кити в ботиночках. Жила была очень воспитанная и серьезная черная кошечка. Хозяйкой ее была добрая старушка леди, которая считала, что с ее Кити не сравнится ни одна другая кошка. И жила в постоянном страхе что Кити кто-нибудь украдет слышала сейчас пошла страшная мода на муфты из черных кошек говорила она куда же подевалась моя Кити Кити хозяйка звала свою кошечку Кити но сама Кити именовала себя не иначе как мисс кэтрин сент квинтин сырница звала ее кьюк а Винки Пипс – хмурочкой. Они были из самых простых котов. Старушка-леди пришла бы в ужас, если бы узнала, с кем Китти водит знакомство. А еще она кошмарно бы удивилась, если бы хоть раз увидела мисс Китти в мужском охотничьем пальто и маленьких отороченных мехом ботиночках. Как известно, большинство кошек любят лунный свет. И гулять по ночам. Но что любопытно, мисс Китти охотно ложилась спать. Ночевала она в прачечной, вдобавок запертой на ключ. И там всегда было очень чисто. Вот только иногда по утрам Китти выходила с перепачканным в саже подбородком. А иногда ее хвост казался толще, и она чесалась. «Как же это меня сбивало с толку!» «Прошло немало времени, прежде чем я все-таки догадалась, что черных кошек-то было две. А если бы мы задержались одной летней ночью у прачечной, то смогли бы увидеть, как по двору пробежала черная кошка, а потом спрыгнула на подоконник. «Ты опоздал, Винки Пипс», – произнесла другая черная кошка, сидящая в прачечной. «Прости, хмурочка» ответил опоздавший, открывая ставень. «Прекрати обзываться!» отозвалась мисс Кэтрин, грациозно спрыгивая с окошка. Всё это был хитрый замысел непослушной Китти. Когда ей хотелось отправиться на охоту, Винки Пипс открывал окно, пролезал внутрь и ждал ее возвращения. Но этой ночью он почему-то задержался на улице. Китти влезла в пальто и ботиночки. «Полезай в окно, Винки Пипс!» Не, дерзко отказался тот. «Чего?» – возмутилась мисс Кэтрин, приготовившись его поцарапать. Винки Пипс сразу сменил тон и принялся мурчать. «Ну, пожалуйста, мисс Китти, позволь мне тоже поохотиться!» Тощий Джимми нацелился на кроличьи норы!» «На пару со своим кузеном Джоном Горностаем». «Что? Где?» Тут же заинтересовалась Китти. У нее даже глаза заблестели. Она однажды видела кролика в саду. «В лесу за домом сырницы. Они хотят одолжить у тебя ружье, мисс Хмурочка», промурчал Винки Пипс. Но сырница отказывается его им отдавать». «Ни в коем случае!» – сказала мисс Кэтрин. Но тем не менее они, свинки Пипсом, поспешили к дому сырницы. Сырницей звали упитанную трехцветную кошку, которая жила у леса. Не думаю, что сама она хоть раз охотилась на кроликов. А зачем, когда вокруг предостаточно крыс и мышей? Однако она собирала всякую сячину у мистера Уорри Регмана терьера и умного малого, который разъезжал по округе в тарахтящей повозке. Он покупал кроличьи и кротовые шкурки, кости, а также, ужас, перья и яйца у сырницы, у Винки Пипса, у Томми Барсука и у Лиса по имени мистер Проныра. «А вот и ваше ружье, мисс Кью, пусть оно вам еще послужит». «Не одобряю я это браконьерство с грязными хорьками. Попомните, что...» И тут ружье, которое мисс Китти как раз заряжала, вдруг выстрелило. Винки Пипс с воплем бросился из дома наутек. Когда Китти вышла наружу, Винки Пипса было не видать. «Думаю, насчет хорьков сырница все-таки права». Китти щелкнула затвором и ружье снова выстрелило. Ружье это было пневматическим, с порохом Китти иметь дело не хотела. «Поохочусь на мышей!» – решила она и опять щелкнула затвором. Ружье опять выстрелило куда-то в сторону. «Вы целились в меня? Если вам угодно, сэр, вы угодили прямо в мою стирку». Мисс Китти весьма польстила, что ее приняли за настоящего охотника. Она извинилась перед особой с узелком, которая вышла на тропинку. Присела в реверансе, а потом потрусила дальше, через поле. «Интересно, а в кого вообще надлежит стрелять?» «Уж точно не в прачек ежих», – пробормотала мисс Китти, глядя миссис Тигги Винкл вслед. «Нет, полагаю, я все же поохочусь на мышей». Мисс Китти спряталась за деревьями. Она увидела мышку, тщательно прицелилась и нажала на спусковой крючок. Вот только ружье вовсе не было заряжено, поэтому мышка выскакала прочь. Еще одну мисс Китти упустила, а в следующую даже не решилась стрелять, ведь та несла корзинку. Еще дважды мисс Китти палила по веточкам и камешкам, которые и близко не были мышками. Да, мисс Китти гордо несла ружье, вот только охотой все это было назвать сложно. Может, пострелять птиц? Кто там, вороны? Китти миновала калитку и вышла к полю, где обнаружила, как стаю ворон так и пасущихся горных овец. «Или раздобыть баранины», засомневалась Мисс Китти, прицеливаясь. Овцы затопали копытами и начали стягиваться к странной кошечке. Над ее головой пронеслись вороны, и Мисс Китти бросилась бежать, только пятки засверкали. «Нельзя же тратить дробь на птиц!» и она спряталась за оградой. Вдруг неподалеку что-то зашуршало, словно камушки посыпались. Китти навострила ушки, а шум все не стихал. Из-за норы что-то высунулось и тут же спряталось обратно. После нескольких осечек ружье Китти все-таки выстрелило и раздался писк. Китти бросилась к норе и увидела «Нет, не мышку, а крупного белого хорька», потирающего голову. Еще один вдруг спрыгнул с ограды и выдернул из лапок мисс Китти ружье, воскликнув. «А ну-ка отдай, куда тебе с ружьем ходить? Ты зачем подстрелила моего кузена, тощего Джимми? А ну, отдавай нам дробь!» В ответ мисс Китти расцарапала им обоим мордочки, да еще и плюнула в них. Однажды мне в глаза попался заголовок, гласящий, что общение в дурной компании пагубно влияет на хорошие манеры. Манеры мисс Кэтрин явно не стали лучше от разговора с хорьками-браконьерами. А дома старушка-леди как раз подчевала Винки Пипса завтраком, гадая, почему же у дорогой Китти черный подбородок Настоящая Китти, угрюмая и злая, тем временем следила в лесу за хорьками. Отдавать им дробь она не собиралась, а они не желали возвращать ей ружье. Вдаваться в подробности мы не будем. Хорьки по очереди ныряли под землю и, издается мне, им все-таки удалось изловить несколько крольчат. Однако затем им, наконец, встретился равный соперник. Тощий Джимми вдруг вылетел из норы. За ним мчался крепкий кролик в голубой курточке. Да не просто так. Кролик со всей силы лупил Джимми зонтиком. Они сбили с ног ждущего сетью снаружи Джона Горностая. И прежде чем он успел подняться, мисс Китти отобрала ружье. Кролик больно ткнул в хорька еще несколько раз и ушел гордо размахивая зонтиком. Харьки бросились в погоню. Мисс Кэтрин отправилась следом, на разумном расстоянии. Удрать кролик не пытался. Он иногда даже останавливался и взмахивал зонтиком совсем уж воинственно. А потом он перепрыгнул через покрытую мхом полуразрушенную ограду и скрылся из виду. Джон Горностай и его кузен Тощий Джимми коротколапые и обутые в ботинки, нырнули в удобную нору, проходящую под оградой. Вот только наружу не выбрались. Они попали прямиком в капкан мистера Проныры. «Там мы их и оставим», как поступил кролик после того, как убедился, что застряли они крепко. Мисс Кэтрин, порядком запыхавшись, не, схва... не сводила с кролика глаз. Он был очень упитанным. Он подмигнул мисс Кэтрин, указал на Харьков и, поклонившись, отправился домой. И почему только Китти не решила, что пойти домой, мысль вполне разумная? Да, там сейчас Винки Пипс, но ведь можно было тихонько дождаться темноты у сырницы. О нет, боюсь, что мисс Кэтрин была прирожденной браконьеркой. На своих ошибках она ничуть не училась и считала, что была просто обязана проследить за тем кроликом. Стрелять в него ей, впрочем, не хотелось. Все же кролик был одет в славную курточку. Сперва кролик ничего не замечал. Потом ему стало не по себе, и он спрятался за деревьями. Китти видела кончики его ушей. Всякий раз, как он замирал, она поднимала ружье. Затем кролик вдруг открыл зонтик и попрыгал между кустами дальше, словно живой грибочек. Мисс скитти упрямо его преследовала, а кролик водил ее кругами, пока они, наконец, не вернулись к все той же ограде, пусть и чуть дальше. Кролик закрыл зонтик, воинственно им взмахнул, И, перепрыгнув через ограду, исчез. А мисс Китти, не желая рисковать и соваться во всякие канавы и норы, тоже решила прыгнуть, вот только не долетела. И приземлилась, плюх, в еще одну ловушку мистера Проныры. Ловушка поймала ее за пальчики задних лапок, обутых в чудесные, отороченные мехом ботиночки. Кити громко громко и совсем не мелодично взвизгнула, а потом села. Мискити сидела у ловушки, сидела, сидела и сидела. Однажды даже съела мышку, сырую свой единственный улов за ночь. Пальчики у нее почти не болели, вот только лапки совсем затекли, их как будто кололи иголочками. Китти просидела так всю ночь, вглядываясь своими зелеными кошачьими глазами в темноту. Вдали разок что-то зашуршало, как будто мимо пробежала кошка. «Может, это был Винки Пипс?» Китти замяукала, но ей никто не ответил. Мисс Китти ужасно грустила, однако она была сама виновата в своей беде. Не стоило браконьерствовать, она получила по заслугам. Вскоре стало ясно, что оставаться ей в ловушке, пока не явится тот, кто ее установил, и не вызволит ее. И затем он действительно пришел, мистер Проныра, лис. «Ого!» – воскликнул мистер Проныра, и, перебравшись через ограду, бросил на землю весьма внушительный мешок. «Ого! Неужто я доделаю муфту из чёрной кошачьей шерсти?» Миски Те содрогнулась. «Сдаётся мне, она подходит», – произнёс мистер Проныра и развязал мешок. «В нём лежал крот и всякие меха, в том числе и половинка красивого и пушистого чёрного кошачьего хвоста» которую мистер Проныра извлек наружу. «Полный набор мехов!» – заключил мистер Проныра, приближаясь к мисс Китти, и она мгновенно нацелила на него ружье. «Тише, тише, сударыня!» – воскликнул мистер Проныра и мигом перескочил через ограду обратно. «Я всего-то намеревался вас высвободить из незавидного положения!» «Позвольте, я проверну механизм, ло...» ай ай, -яй -яй, Вы мне рука в сюртука продырявили!» Мистер Проныра страшно расстроился. «Сударыня, умоляю вас, опустите это опаснейшее оружие! Позвольте, я раскрою ловушку и заберу свой мешок!» «Мешок?» – задумалась мисс Китти. «Подойти он не осмелится. Дроби у меня осталось всего ничего, пять штучек». «Но он-то этого не знает». Мистер Проныра и мисс Китти спорили весь день. И вечером мистер Проныра ушел ни с чем. «Может, к утру вы все же одумаетесь, сударыня?» Китти понуро сидела в ловушке и разглядывала мешок. Тот вдруг зашевелился и... И, перевернувшись, подкатился ближе. «Винки Пипс!» – испуганно шепнула Кити. «О, сэр, если вам угодно, это я. О, прошу, выпустите меня на волю, я еле дышу». Кити развязала мешок, в котором обнаружила пять кротовых шкурок, неплохой, но неприятно пахнущий коричневый с белым мех, половинку кошачьего хвоста, Двух крольчат, наполовину съеденных, И ежиху. О, сэр, я вам так благодарна! Сударыня, мисс Кэтрин Сент-Квинтин, Вы стираете мои вещи. О, сударыня, мисс Хмурочка, Это и в самом деле вы. Что же с вами стряслось? Я попала в ловушку и жутко голодна. Мисс Тигги в иголочки. «Вы ведь не станете меня есть, сударыня?» «Что вы, миссис Тиги Винкл? Умоляю, помогите же мне выбраться!» «Что за подлец и негодяй этот проныра, сударыня? Позвольте, я вставлю в ловушку небольшой камешек, а потом мы попробуем расшнуровать ваши ботиночки!» И, наконец, после долгих мучений... Мисс Китти обрела свободу. Правда, лишилась при этом одного пальчика и ботиночек. Насчет ботиночек она, правда, не очень-то и сожалела, ведь тут же выбросила и пальто, и ружье. «Никогда, никогда больше не буду браконьерствовать», решила мисс Китти и похромала домой. А там, в гостиной, на каминном коврике чинно восседал Винки Пипс с заклеенным пластырем хвостом, завернутый в теплую шаль. Низгитти, не склонная ни в чем винить себя, решила, что все несчастья пали на ее голову именно из-за бедняги Винки Пипса. И они учинили страшную драку. Кулачки летели по всей гостиной. Остаток своих дней Китти хромала, но делала это уж очень изящно. Дел ей хватало и во дворе дома, где она ловила мышей и крыс. А еще время от времени она ходила на чаепитие к другим уважаемым кошкам, таким как Худышка и Тибата Твитчет. А вот Винки Пипс жил в лесу. конец